Анна. Нью-Йорк. 2014. Тётя Ханна потеряла племянника, своего единственного потомка, свою последнюю надежду. А я потеряла отца. До пятилетнего возраста я ещё надеялась, что папа однажды придёт без предупреждения, просто так. Каждый раз, когда в дверь звонили, я бежала посмотреть, кто пришёл. Ты как маленькая собачка, ругала меня мама. От отца осталась огромная карта мира, которую я повесила на стену над своей кроватью. Я представляла, как папа путешествует по экзотическим странам на реактивных самолётах, атомных подводных лодках и дирижаблях. Я видела, как он взбирается на Эверест, купается в Мёртвом море, выпирается из-под снежной лавины на Килиманджаро, переплывает Суэцкий канал, покоряет Ниагарский водопад на каноэ. Мой отец был воображаемым путешественником, который однажды приедет за мной и заберёт меня с собой в неизведанные места. Это будет большое приключение. Так продолжалось вплоть до одного пасмурного сентябрьского дня, пятой годовщины того рокового вечера, когда отец исчез. У меня в школе была организована торжественная церемония, и в актовом зале, заполненном детьми, кто-то зачитал список пропавших без вести. Папино имя было последним в списке. Я сидела там как статуя, не зная, как реагировать. Одноклассники по очереди начали обнимать меня. Анна потеряла отца, торжественно объявила учительница, когда мы вернулись в класс. Те, кто пережил тот день, никогда не забудут, что делали утром, начала говорить учительница. Она постоянно прерывалась и смотрела на нас, чтобы убедиться, что мы внимательно её слушаем. В то утро я была у себя в классе, когда меня вызвали к Джорджу в кабинет. Занятия были внезапно приостановлены, а дети отправлены домой. Общественный транспорт не ходил, мосты на Манхэттене были закрыты. Меня забрала из школы подруга, и я провела ночь в её доме в Ривердейле. Это были такие тревожные дни. Глаза учительницы наполнились слезами. Она вытащила из кармана носовой платок и продолжила: Многие люди в нашей школе потеряли семью, друзей или кого-то из знакомых. Они не скоро смогли прийти в себя. Я старалась сидеть спокойно, хотя была совершенно потрясена. Когда я ехала домой на автобусе, я села одна на заднем ряду и тихо заплакала. Дети передо мной кричали, бросали карандашами и резиновыми ластиками друг в друга. Постепенно я поняла, что с этого момента остальные будут считать меня бедной маленькой девочкой, которая потеряла своего отца в один из сентябрьских дней. Мама ждала меня у подъезда. Я вышла из автобуса, не попрощавшись с водителем, и пошла к лифту, даже не взглянув на неё. Когда мы дошли до нашей квартиры, я встретилась с ней взглядом. Папа умер 5 лет назад. Учительница сказала об этом на уроке. Услышав слово умер, Мама вскинулась, но тут же оправилась, как бы показывая, что новость не так уж сильно на нее повлияла. Я пошла в свою комнату. Я понятия не имела, что сделала мама. У нее не было сил. Вероятно, ей даже не хотелось ничего мне объяснять. Ее трауж закончился, а мой только начинался. Позже я зашла в ее сумеречную комнату и увидела ее там. Все еще в одежде и туфлях, свернувшуюся калачиком, как ребенок. Я дала ей немного отдохнуть. Я поняла, что с этого момента мы будем говорить о папе в прошедшем времени. Я стала сиротой, а она была вдовой. Он стал сниться мне по-другому. Мне казалось, что он каким-то образом так и остался на далёком острове, но мама впервые подумала о нём как об умершем. Каждый сентябрь я по привычке думаю о том, как одним солнечным утром папа ушёл из квартиры и так и не вернулся, как и я. В тот день, когда мне было всего 4 1/2 года, и я узнала подробности об исчезновении отца, я повзрослела. Я уединилась в своей комнате с его фотографией. До этого были парки и деревья, люди, продающие фрукты и цветы на углах улиц Бродвея. Раньше мы ходили за мороженым весной, летом и даже зимой. Мама обещала научить меня кататься на велосипеде в Центральном парке, но она так и не выполнила обещание. Зарывшись головой в подушку, мама рассказывала мне уставшим, монотонным голосом о том, что случилось в тот ужасный день, перечисляя пугающие меня детали. Каждый сентябрь её голос снова звучит у меня в голове, как молитва, повторяемая без изменений. Когда в 6:30 утра прозвенел будильник, отец уже лежал с широко открытыми глазами. Он перевернулся, чтобы убедиться, что мама спит, хотя на самом деле она притворялась. Она плохо чувствовала себя ночью. У неё болела голова, и она часто отлучалась в ванную. Несколько секунд он молча сидел на краю кровати. Он взял свой тёмно-синий костюм в ванную, чтобы тихо одеться. Он принял душ, торопливо побрился, и как раз когда он заканчивал застёгивать рубашку, он заметил каплю крови рядом с белым воротничком и прижал указательный палец к крошечному порезу. Затем отец проверил почту. Он оставил письмо, как обычно сваленной горкой, и, как уверяла мама, взял с собой два конверта: один с работы, а другой от трастового фонда. Он посмотрел, что мама ещё в постели, и очень осторожно закрыл за собой дверь. Она планировала сообщить ему хорошие новости тем же вечером. Она ждала 3 месяца, потому что хотела быть уверенной, что это не ложная тревога. Моя мама не любит сред времени их тажест. Она могла бы сказать ему об этом каким-нибудь ранним утром, когда её мучила тошнота первых 3 месяцев беременности. Наконец, врач подтвердил, что её срок составляет 12 недель. Все признаки были на лицо. Мама купила его любимое красное вино, она собиралась сказать ему за ужином: "В следующем году всё изменится. Мы станем родителями". Она хотела найти идеальный момент, чтобы удивить его. Отец понятия не имел, что она задумала. Тот сентябрьский день ничем не отличался от других. Слегка прохладный, но солнечный с обычными пробками в час пик. Мама выглянула из окна и увидела, как он открыл входную дверь, остановился на верхней ступеньке, чтобы сделать глубокий вдох. В воздухе всё ещё витали ароматы лета. На пересечении 116-й улицы и Morningside Drive он посмотрел на восток. На утреннее солнце и всё ещё покрытые листьями деревья парка было 7:30. В это время управляющий всегда выводил свою собаку на прогулку. Отец поздоровался с ним и повернул на 116-ю улицу, направляясь на запад. Он прошёл через кампус Колумбийского университета и сел на поезд номер 1 на Бродвее. Мама прекрасно знала его распорядок дня. Всего лишь очередной вторник. Доехав до станции Chamber Street, он направился в салон Джона Алана на Trinity Place на ежемесячную стрижку. Когда отец начал ездить в деловой район на Манхэттене, он стал членом мужского клуба. Там он чувствовал себя непринуждённо. В клубе царила атмосфера уединения, которой он наслаждался. За чёрным кофе без сахара он просматривал заголовки газет Old Street Journal, New York Times. и ежедневную аргентинскую газету «Ла Пренса». Отец так и не постригся. Он так и не дошел до своего кабинета. Это совершенно ясно. Теперь я задаюсь вопросом, куда же он пошел, когда в 8.46 утра услышал первый взрыв. Он мог остаться на месте, как и остальные, те, кого пощадили. Выждать всего несколько минут, и мамин заунывный рассказ был бы совсем другим. Всего несколько минут. Может быть, он побежал посмотреть, что происходит, может быть, спасти кого-то. Второй взрыв прогремел в 9:03. Все, наверное, были в полном недоумении. Телефоны отключились. Затем на тротуар начали падать груды тел. В 9:58 рухнул один из небоскрёбов. В 10:28 за ним последовал другой. Густое облако пыли накрыло оконечность острова. Было невозможно дышать и открыть глаза. Раздался оглушительный вой пожарных и полицейских машин. Я представляю, как внезапный день превратился в ночь. Мужчины и женщины бежали в поисках света, борясь с огнём, ужасом и страданиями. На север, они должны были бежать на север. Я закрываю глаза и мне хочется видеть отца, несущего раненого человека в безопасное место. Затем он возвращается на нулевую отметку. И присоединяется к спасательной операции пожарных и полиции. Мне нравится думать, что папа в безопасности, что он сбился с пути и не знает, куда идти. Может быть, он просто забыл свой адрес и как добраться домой. Проходил очередной сентябрь, а я всё росла без него, и шансы на то, что он вернётся, становились всё меньше и меньше. Должно быть, он оказался в ловушке под обломками. Здания превратились в осколки стали, груды разбитого стекла и кусков цемента. Город был парализован, в точности, как и мама. Она ждала 2 дня, прежде чем сообщить о пропажатся. Я не представляю, как она могла спать той ночью, встать и пойти на работу на следующий день, а затем вернуться в постель, как будто ничего не произошло. Не теряя надежды на то, что папа вернётся, вот такой она была. Она не могла связать его с той ужасной трагедией. Она отказывалась признавать, что он был похоронен среди обломков. Так она защищалась, чтобы не дать себе развалиться на части и чтобы не дать мне угаснуть внутри её. Она стала ещё одним призраком в замершем городе. Закрытые рестораны, пустые рынки, оборванные железнодорожные линии, искалеченные семьи. Почтовый код стёрся. На углах улиц бесчисленные фотографии мужчин и женщин, которые в тот день ушли на работу, как и отец, и не вернулись. Фотографии висели везде. На подъездах, зданиях, в спортзалах, офисах, книжных магазинах. Тысячи потерянных лиц. Каждое утро они множились, появлялись новые описания. Кроме папиного. Мама не объезжала больницы, не ходила ни в морги, ни в полицейские участки, не ходила ни в морги. А она не была жертвой, тем более женой жертвы. Она не принимала соболезнований, она также не отвечала на телефон, когда люди звонили, чтобы сообщить ей новости, которые она отказывалась слушать, или чтобы посочувствовать ей. Отец не был ни ранен, ни мёртв. Она была уверена в этом. Она хотела, чтобы прошло время и всё уладилось. Она не могла исправить то, что не имело решения. Она не собиралась проливать ни одной слезы. В этом не было нужды. Моя мать погрузилась в молчание. Это было её лучшее убежище. Она не слышала ни шума транспорта, ни голосов вокруг. Вся фоновая музыка исчезла. Каждое утро она бродила по району, где воняло дымом и расплавленным металлом, где всё было заполнено пылью и обломками. На каждом уличном фонаре висело огромное количество фотографий. Иногда она останавливалась, чтобы посмотреть на них. Лица казались ей странно знакомыми. Она пыталась продолжать заниматься обычными делами: ходила на рынок, покупала кофе, забирала лекарства из аптеки. Она ложилась спать, чувствуя запах дыма и облупленного металла, прилипшего к коже. Мама ушла с работы и с тех пор не возвращалась. Сначала она попросила отпуск, но в итоге всё закончилось увольнением без предварительного уведомления. Ей не нужно было работать. Папина квартира принадлежала его семье ещё до войны. и мы жили на средства трастового фонда, созданного его дедом много лет назад. Иногда я думаю, что уход от мира был для неё единственным способом справиться с болью. Не только от потери отца, но и от того, что она не сказала ему, что я появлюсь на свет, что он станет отцом